Глава 1293 «Монах» Незаметно прошло пять лет. Один город Первой области издалека напоминал огромную улитку, чья божественная мощь буквально пропитывала воздух. На раковине улитки стоял город. Один из городов Первой области издалека напоминал огромную улитку, чья божественная мощь буквально пропитывала воздух. На раковине улитки стоял город. Казалось, она обладала собственной силой притяжения — но живущие на ней люди ничего не замечали. Им город казался совершенно обычным, небо в вышине выглядело так, как и всегда. Появление нового даосского храма в таком большом городе не привлекло особого внимания, всё-таки сам храм был весьма скромным, хоть такого рода учреждения имели большое значение для многих людей. На астральном континенте бессмертных большинство семей отправляли своих детей по достижении ими определённого возраста в даосские храмы, дабы те научились культивации. Для этого континента культивация давно стала неотъемлемой частью жизни, как в мире каменные стелы детей отправляли учиться в Дао здесь их посылали в даотские храмы. Даотские храмы отбирали детей, проверяли скрытый талант юных кандидатов и распределяли их по сектам в зависимости от способностей. Чем он выше, тем лучше будет секта. Таким образом, они вносили свою лепту в развитие астрального континента бессмертных, по континенту гуляло немало вдохновляющих историю успеха, Поэтому каждый год дети подходящего возраста съезжались в города, где имелись даосские храмы, чтобы пройти обучение. Можно сказать, что даосские храмы были воротами в мир культивации для большинства практиков. Всё-таки практически все даосские храмы на континенте построили крупные секты. Там обучали настоящим техникам культивации. Даже практики предпочитали отправить своих потомков в даосские храмы. Исключением были случаи, когда родители обладали серьёзными ресурсами и силой. Каждый даосский храм обладал своими преимуществами и недостатками, обычно всё определялось по количеству взращенных воспитанников, чем прославленнее был даосский храм, тем охотнее родители послали туда своих детей. В городе на панцире улитки пять лет назад без особой помпы открылся даосский храм, вот только спустя два года из первой группы воспитанников, присланных этим храмом, несколько дюжин неожиданно попали в первую секту этой области. Этим даосский храм заработал себе хорошую репутацию во всех окрестных землях. В каждой области Астрального континента Бессмертных располагалось множество сект, а также 8 тысяч городов. С таким огромным населением первая секта области ежегодно проводила строжайший отбор потенциальных учеников, да и набирала на их не очень много. Вот почему зачисление сразу нескольких десятков воспитанников привлекло внимание людей. Настоящую сенсацию произвела другая новость. Вскоре стало известно, что тех, кого не выбрала первая секта, разобрали три сильнейших секты. Из этого следовало, что процент зачисления равнялся ста чем другие храмы не могли похвастаться. Пошли слухи, что изначально всех воспитанников этого даосского храма хотела забрать первая секта, но остальные были резко против, поэтому детей поделили. Дополнительную известность даосскому храму принесла новость об одном ребёнке того легендарного набора. Даотский священник этого храма лично передал его в несравненную великую секту Сокровенные Небеса, сильнейшую организацию Первого Региона. Это по-настоящему удивило очень многих людей. В следующие два года во время набора этим даотским храмом воспитанников многие родители пытались пристроить в него своих детей. Всё больше практиков пыталось выяснить, откуда взялся этот даотский храм. Этот храм был весьма необычным, в других обычно трудилось по 3-5 монахов, а в этом работал всего один. Если точнее, в этом храме был всего один учитель, звали его Монах Ван. Никто не знал ни его имени, ни откуда он взялся, ни уровня его культивации. Этот человек был окутан завесой тайны, даже самые любопытные ничего не могли про него раскопать. Словно все, кто хоть что-то о нём знал, избегали разговоров о нём. Если кто-то узнавал что-то об этом загадочном человеке, потом он предпочитал об этом не распространяться. Это лишь сгущало окружающие в ореол тайны. Этим таинственным монахом, конечно же, был Ван Бууле. Пять лет назад он почувствовал рождение старшего брата. Спустившись с одинокой горы в город, он приобрёл резиденцию неподалёку от его дома, где и основал даотский храм. Он понимал значимость этих учреждений для астрального континента бессмертных, поэтому планировал дождаться, когда старший брат немного подрастёт, чтобы лично просветить и научить его тёмным искусствам. Что до других детей, он просто плыл по течению. Распределение его воспитанников три года назад между тремя лучшими сектами наделало немало шума. Ван Буэлла понимал, что патриархитек сект знали его статусе и хотели посеять немного хорошей кармы. О главе великой секты «Сокровенные небеса» и говорить не стоило, он находился на четвёртом шаге и являлся одним из девяти солнц в небе. Он явно руководствовался похожей логикой. Этот инцидент нарушил размерность его жизни, но Ван Буэлла не особо расстроился. Прибыв на Астральный континент Бессмертных, он был не против посеять здесь немного кармы. Отослав всех детей после очередной лекции, Ван Буоле в даосском халате поднял голову и умиротворённо посмотрел на растущую за воротами его маленького храма Фермиану. Зелёно-красное листво шумело на ветру, порывы то и дело срывали листочки, и словно их притягивал даосский храм, большинство падало во дворе возле Ван Буоле. Не обращая внимания на падающие листья, Ван Буэлэ продолжил смотреть куда-то вдаль, словно наблюдал за одной семьёй. Осенний ветер приносил на своих крыльях не только прохладу, но и смех играющих какую-то игру детей. Слушая детский смех, взгляд Ван Буэлэ лучился теплотой, метёлкой он мягкими движениями смел опавшие листья в угол двора. Шуршание метлы по камням действовало умиротворяюще. Едва различимая аура дау в теле Ван Буэлэ стала более спокойной и умиротворённой. Дни сменяли друг друга. Осень постепенно уступала свои права зиме. Одним тихим вечером Ван Буэлэ расчищал двор от первого снега, как вдруг что-то почувствовав поднял голову. Раздался стук. За храмовыми воротами стояла молодая пара. Оба нервничали. Женщина держала вручаемый при посвящении дар, а её муж держал за руку пятилетнего ребёнка. «Манах Ван, моё имя Чэнь Юнь Ло. Мой сын Чэнь Цэн хотел бы присоединиться к Даолскому храму и пройти обучение». «Надеюсь, почтённый монах не откажет в помощи!» Когда воротцы открылись, Ван Пауле увидел молодую пару с ребёнком. Муж с жены низко поклонились Ван Пауле. Мальчик во все глаза уставился на него. В его взгляде без труда угадывалось любопытство. Похоже, он хотел что-то спросить, но отец потянул его за руку и заставил поклониться. Ван Пауле отвернулся, уклонившись от поклона мальчика. Посмотрев его большие глаза, он тепло ему улыбнулся. Его тихий шёпот услышал только мальчик. «Буду счастлив обучать тебя в этой жизни!»